Южное направление 30 октября 1976 года Ночь опустилась на землю и здесь, на самом юге Родезии, почти на самой границе между тремя странами Южноафриканской республикой Родезии и Зимбабве Ночь Друг и союзник любовников воров и диверсантов. И тот, кто в воле случая оказался бы сейчас в Буше, чуть севернее городка Вилла-Салазар, вряд ли бы ошибся, отнеся собравшихся около нескольких машин с номерами и опознавательными знаками Мозамбикской армии к третьей из названных категорий. Ударная группа собралась около машин. Суровые, измазанные камуфляжным гримом лица, освещал неверный свет фара одной из машин. Офицеры, командиры спецмашин в последний раз собрались на своей территории для того, чтобы в последний раз согласовать действия. Машин было восемь. Все немецкие унемоги. Старые, но неприхотливые и надежные, как фермерский трактор. Каждая машина была раскрашена так, как это было принято в Мозамбикской армии. И только на крышу кабины был нанесен большой белый крест, чтобы летчики Родезийских ВВС при оказании авиаподдержки не перепутали свои машины с чужими. На каждом из унимогов было установлено тяжелое вооружение. На шести машинах были установлены крупнокалиберные пулеметы ДШК. В Бушше это было незаменимое средство для огневой поддержки пехоты. ДШК пасовал только перед танковой броней. На двух же оставшихся унемогах было установлено еще более мощное оружие. Авиационные пушки калибра 20 мм, снятые с истребителей и переделанные под установку на бронемашинах. В целом, каждая из этих машин обладала огневой мощью бронетранспортера, Кроме того, в кузове каждой было до 80 бойцов со штатным вооружением. На поясе одного из офицеров, Андре Деннисона, старшего в этой группе, зашуршала рация. Тот снял ее с пояса. «Дорога свободна!» Сквозь помехи раздался голос командира передовой группы скаута, ушедших на несколько километров вперед, чтобы разминировать и разведать дорогу впереди. «Время настало, господа!» «Как-то старомодно, очень по-рыцарски», — сказал офицер. «Вперед!» Через несколько минут небольшая и почти невидимая в темноте колонна пошла вперед к находившейся в нескольких километрах впереди границе.